Глава пятая Никто точно не знал, почему инквизиторы прибыли в Злейск, но у многих были догадки на этот счет. Я же не сомневалась, что все это из-за лики. Как и в прошлый раз, она нагнала меня уже за деревней. Ты кто? требовательно спросила она. Где ведьма? Какая ведьма? удивленно вскинула брови я. А, так вы о тетушке! Ей не здоровится, сердце пошаливает после принесенной зимой лихорадки. Сами знаете, в ее возрасте эта рябая уродина прячется, — фыркнула Лика. И нечего рассказывать мне сказки. Ты-то откуда взялась? — Из плавицы, — ответила я, — с юга. Мы, тетушки не родственники, но она как-то раз... «Заткнись. Мне неинтересна история твоей семейки. Тетка велела что-то передать дочери старосты?» «Нет. Может, я запамятовала?» «Погодите, давайте...» Девчонка не дождалась окончания фразы. Она пришпорила коня и унеслась прочь. Я плюнула с досады, старательно удерживая рвущееся из горла проклятие но не при инквизиторах же насылать, на дуру спотыкач. После недолгих раздумий я свернула к лугам, чтобы немного прогуляться и проверить, нет ли там чего интересного. Напоенные весенним теплом травы пахли умопомрачительно. Я взяла палку, чтобы раздвигать особенно густые заросли травы вдоль дорожки. Уже скоро должны были зацвести полевые маргаритки, Который можно использовать для лечебных капель. А еще они пригождались в гаданиях, особенно любовных. Я с интересом рассматривала луг, вдыхая свежий воздух. От размышлений меня отвлекла маленькая черная точка на горизонте, я прищурилась, рассматривая это темное пятно. Вдруг я поняла, что оно приближается ко мне. Человек нет, не похоже. Тогда я поняла, на что смотрела, и торопливо отвернулась, лицо горело, и оказалась совсем не готова к этой встрече. «Чур меня, чур!» — прошептала я. «Матушка Весенняя, батюшка Родион, матушка естле. Я ускорила шаг, умоляя судьбу быть ко мне благосклонной. Существо за моей спиной все приближалось, а лук никак не кончался. Теперь было понятно, почему местные не использовали эту плодородную землю. Здесь не пасли коров, не сели пшеницу. Земля была проклята Иркой. Почти бегом я добралась до леса. К счастью, силу это существо получало лишь после полуночи. Вечером мне ничего не угрожало. Ирка остался позади, не в силах выйти за пределы своих владений. Черное пятно застыло где-то на кромке луга. Мне показалось, что Ирка Машет мне рукой. Я продолжала смотреть на него, стоя на вершине лесного пригорка. Существо не имело права покинуть свои владения днем, и все равно меня сковывал страх, а если я ошиблась? Эта нечисть могла оказаться кем-то или чем-то другим. И сейчас она кинется за мной следом. Готова я замучить, сожрать. Ирка уже давно начал бы меня звать. Может, еще селенок мало? Ждет вечера? Я поежилась. Краем глаза я увидела другое черное пятно по правую руку от себя. До этого оно стояло где-то за деревом, как Ирка, не шевелясь. Я заметила его лишь потому, что ветер раскачивал ветви деревьев, И даже стволы древних сосен едва заметно гнулись, а черное пятно не шевелилось. Я не решалась отвести взгляд от Ирки, но попыталась встать так, чтобы следить и за одним, и за другим. Кто это? Человек или порождение чаще? Ко мне метнулась смазанная чёрная тень. Я слишком сосредоточилась на Ирке, который мог все же прорваться во владение Лешего, и когда тень налетела на меня, едва не сбив с ног, я даже вскрикнуть не успела. От страха из головы вылетели все заговоры и заклинания. И хорошо, потому что в медвежьих объятиях меня сжал инквизитор Альбинус. Его рубиновый взгляд равнодушно скользнул по моему лицу. Потом инквизитор резко отстранился. — Ты либо очень плохая ведьма, — сказал он, — либо обыкновенная дура. Я благоразумно промолчала. Ирка еще раз мелькнул на краю луга и скрылся в густой траве. Одна опасность миновала, но инквизитор-то оставался здесь. «Как можно без защиты пойти в чащу?» — спросил он. В его ледяном тоне не было ни капли эмоций. «Да». Все они становились бесчувственными и стуканами у себя в ордене, а еще говорят, что нет монстра страшней Карги. Как же? Охотникам на чудовищ приходится многое перенимать от монстров, чтобы быстрее обнаруживать нечисть и лучше с ней справляться. Инквизитор должен стать хуже Карги, чтобы ее победить. Опаснее, безжалостнее, хитрее. И все равно ведьмам веками удавалось прятаться от ордена. Получится и у меня. Нужно лишь только постараться. Я хотела прогуляться, — проблеила я, — поискать тетушки цветочков. «Дура! — резюмировал инквизитор. — Бегом в Злейск!» Я не могла сказать ему, что мой дом там, в глубине опасной чащи, где никто в здравом уме не поселится. Пришлось кивнуть и безропотно пойти в указанном направлении. За спиной раздался ляск стали. Инквизитор вынул оружие из ножен. Он быстрыми шагами двигался к лугу. Вот дурак, в одиночку идти на Ирку. Нет никого свирепи этой нечисти. От него ни полынь не защитит, ни заклинание. Только специальным ритуалом можно изгнать этого выродка с полей. Я прикусила губу, смотря вслед удаляющемуся альбиносу, убьют же его, как Пи*дать убьют!» «Но это не мое дело!» Я развернулась и решительно зашагала в лес. Мне, ведьме, смерть члена Ордена только на руку. Сам дурак раз один на нечисть полез. Даже днем Ирка мог заговорить жертву, загипнотизировать. Сожрёт ведь Альбиноса. Я обернулась. Инквизитор застыл у кромки леса, приставив колбу ладонь козырьком. Плюнув на все свои принципы и ведьминскую осторожность, я скрестила пальцы в защитном знаке и направила их на инквизитора. Этот идиот же и не подумает просить сил и благословению богов, а уж тем более троицы. Деди, прошептала я, — «про деде, пращур. На спине инквизитора появилась тонкая паутинка моего проклятия. «Что поделать?» Благословения корги всегда слабые и легко разрушаемые. Я больше не была светлой ведьмой. Теперь мне под силу только проклинать. Однако, как говорила моя матушка, было бы желание, а умение приложится. Проклятие, что я наложила, призывало предков человеков свидетели. На короткое время они возвращались с того света, чтобы посмотреть на своего потомка. Вреда это никакого не наносило, разве что могло эмоционально повлиять на человека. А вот Ирка боялся духов предков. Нечисть стеснялась своей сути, ведь Иркой всегда остановился самоубийца, слабый человек, опозоривший род. Он забывал, кто его семья, поэтому боялся даже чужих духов предков. Вдруг среди них окажется дальний родственник. Поэтому лучшим заговором от него был простенький чур и просьба трем предкам присмотреться тобой. Так и вышло. Инквизитор вышел в поле, держа короткий меч наготове. Позади него появилась черная фигура, похожая на маленького ребенка. Инквизитор обернулся. Эрка любил долго выслеживать своих жертв, поэтому мог идти за ними не один час запутывая дорогу. Почувствовав на себе его взгляд, в поле ночью ни в коем случае нельзя оборачиваться. Даже если кто-то зовет знакомым голосом, нужно прочитать молитву или заговор для призыва предков и нестись в сторону леса со всех ног. На пушку Ирку не пускал леший. А вот если человек обернется... Ирка выпрыгнет к нему и станет гипнотизировать своими огромными глазами, светящимися, как гнилушки. Нечисть заговаривала путника, и как только жертва теряла бдительность, нападала. Ирка был сильнее любого человека, быстрый, верткий. он не чувствовал боли. Ему можно отрубить голову, но это не уничтожит его. На смену одному Ирке всегда приходит другой, голоднее и злей предыдущего. Избавиться от этой нечисти можно лишь одним способом — в полночь отыскать кости самоубийцы и провести над ними обряд очищения, после чего похоронить в другом месте. Я с тревогой следила за тем, как инквизитор пытается ранить Ирку, а тот отскакивает. Судя по побледневшему лицу Альбиноса, нечисть уже принялась заговаривать его. Мне не хватило духу оставить инквизитора биться в поле одного. Я посмотрела на мелькавшее в траве темное пятно и тихо произнесла «Хватит, а то деде расскажу». Нечисть будто споткнулась, но снова принялась скакать. Она прыгнула инквизитору на спину, где висело мое проклятие, и тут же испуганно отпрянула. Ирка замер в густой траве всего лишь на пару мгновений, но мне хватило и этого. Я сосредоточила на нем свой взгляд и снова прочитала проклятие. Деде, прадеде, пращур. Нечисть тоскливо взвыла и ринулась прочь. Инквизитор бросился за ней. Пока он не понял, что произошло, я понеслась дальше по тропинке, мечтая скрыться в чаще как можно скорее. Додумалась же на инквизитора заговоры набрасывать. Он спасибо не скажет, сразу схватит за волосы и утянет на костер. И бежала все дальше и дальше, карабкаясь на пригорок, пока, наконец, не оказалась далеко от простирающегося внизу луга. Где-то там бродил беловолосый инквизитор с рубиновыми глазами. Еще дальше скрывался Ирка, которому я нанесла смертельную обиду. Я перевела дух и пошла дальше в лес. Словно мало мне было приключений. Где-то сбоку снова метнулась черная тень. Я испуганно прижалась к ближайшей сосне. Мне показалось, за деревьями мелькнул черный плащ. Мелькнул и пропал, словно в воздухе растворился. Перепуганная и уставшая, я побежала домой. Надеюсь попасть в избушку до наступления темноты. День был долгим и невероятно тяжелым. Пора бы уже снять с себя маску наивной девчушки и немного побыть наедине с собой.